Тир прибыл из Акбатан с царской резиденции, чтобы лично повести войска на Воелонию. Однажды он решил проехать берегом канала вдоль северного участка стены. Стоя в боевой колеснице, он провёл четырькой холёных гнедых жребцов. Дальше посредине отделанная мозаикой из драгоценных камней борта колесницы, обшитые золотыми пластинами с изображением боевых сцен золочёные с бруей, серебряные, усыпанные жемчугом, сетки на луках коней, всё это сверкало по лучам солнца и переливалось всеми красками. Справа от Кира стоял воин с щитом, на котором был выбит царский герб. Воин, стоявший слева, держал в руках золочёный лук и стрелы. Царь крепко сжимая его же, покачивался в такт размеренному бегу коней. Он был красив и статин, благородством Мужеством светилось его продлоговатое лицо, обрамленное не длинной, искусно уложенной курчавой бородой. Усы были избриты и не скрадывали безгоризнные очертания, самоуверенно сжатого рта. Орлиный нос, смоляные и черные, точно прожилки и оникса, глаза. Высокий юлоб прикрывал шлем с высоким металлическим гребнем, Грудь царя была забрана чешуйчатым панцирем, из-под которого спускались сборчатые рукава-рубахи, на поясе висел меч с агатовым эфесом. Следом за царской колесницей громыхали воски высших и младших военачальников. С обеих сторон кортеж сопровождали лихие всадники. В том месте, где стена была наиболее прочной, Кир остановился, чтобы получше рассмотреть халдейские укрепления. Глядя на воды канала, он задумчиво обратился к своему первому полководцу. «Тут опаснее всего». «Да, кивнул тот. Должно быть, Нинбах, строитель Медийской стены, призвал на помощь всю свою мудрость, искусство и опыт». «Как раз за этим участком стены находится плотина на гормалке». «Великолепно придумал Нинбах. Даже если неприятель преодолеет стену, Достаточно поднять плотину, чтобы превратить окрестности в огромное озеро и утопить в нём войско врага. Эта коварная плотина внушает мне тревогу. Волкогодиц ободряюще усмехнулся. Царь и царей. Боги милостивы к тебе. И плотина на гормалке в руках богов, а не халдеев. Годто монозад ты тоже говорил, что боги милостивы ко мне. Но едва я решил пойти войной на Вавилонию, как в реке Диалии загубили священного коня Альбиноса из упряжки Бога Солнца. К чему это привело, ты знаешь? Поход в царство Набонидов пришлось отложить на целый год, ибо войско пало духом, увидев в гибели коня дурное предзнаменование. А момент казался мне самым благоприятным. У Набонида не было армии, ему нечем было защищаться. «Положись на богов». — изрек маг, сопровождавший Киры во всех его странствиях. — Боги благоволят к тебе. Вчера, совершая обряд богослужения, я вас звал к таинственному будущему, и оно открыло мне, что тебе суждено ступать по дну глубокой реки, которую ты спустишь в каналы. Когда это случится, ты победишь. На губах Кира мелькнула усмешка. Царь недоверчиво посмотрел на мага. — Сколько раз... Его заклинания и пророчества оборачивались ложью. Теперь он предсказывает, что его царь будет вступать под нобез водной реки. Легко предсказывать, когда дело сделано. Говорю тебе, царь царей, сын Камбиса, который был сыном Храброго Куруша, внуком победителя Сисписа, зачатова с семенем Ахименида, говорю тебе только то, что открыло мне будущее. Я понимаю, куда ты клонишь. Я никогда не был туго думом. Ты хочешь внушить мне, будто мы отложили поход в Вавилонию по воле провидения? Теперь провидение снова повторяет сказку о реке, благосклонно усматривая в ее осушении предвестия моей победы. «Истина, царь царей!» — кивнул ученый муж. «Реку-деялу ты спустил в бесчисленные канавы, поклявшись обмелить ее за гибель коня». В течение лета твое войско выкопало канавы и водоемы, и верша сут над товарной рекой спустила воду настолько, что обнажилось песчаное дно, и ты перешел по нему с берега на берег. Ты совершил это, могущественный и великий, но от тебя осталось сокрытым, что это было знаменем твоей победы.